Глава двенадцатая. На вершине холма взволнованно залаяла собака. Все, кроме незнакомца, подпрыгнули. «Думаю, нам следует скорее убираться, сэр», — вежливо сказал Нерупам. «Это полицейская собака. Полиция искала Брайана, а теперь, наверное, разыскивает всех нас». «Что же произойдет, если вас найдут?» — спросил этот человек. «Нас сожгут», — ответил Чарльз. невольно потирая большим пальцем валдырь. «Понимаете, мы все здесь, кроме Эстель, ведьмы и колдуны», — объяснила Нэн. «Так что сейчас, если вы не возражаете, мы вас оставим», — добавил Нерупам. «Какое варварство», — сказал этот человек. «Пожалуй, будет куда лучше, если полиция и собаки просто не увидят эту рощу, в которой мы все сейчас находимся. Не правда ли?» Он оглядел детей, словно спрашивая их согласие. На всех лицах было написано сомнение, а на лице Брайана сомнение плюс мрачная насмешка. «Заверяю вас», – незнакомец повернулся к Брайану, – «что если вы выйдете из рощи и взглянете на нее снаружи, вы ее не увидите, как и полиция. Если слова «кудесника» вам недостаточно, полюбопытствуйте сами». Какого еще кудесника? грубо ответил Брайан. Рощу однако никто покинуть само собой не решился. Все стояли и ждали, чувствуя, как мурашки бегут по спине, а голоса полицейских слышались все ближе и ближе. И вот они зазвучали уже у самой рощи. Ничего, послышался голос. Возвращайтесь в лес и снова хорошенько все прочешите, Иилс и Макайвер. «Идите к шоссе, узнайте, чего там эти водители руками машут. Остальные берите собак, возвращайтесь к палатке и начинайте заново». И голоса стихли в отдалении. Все немного успокоились, и Нэн даже начала надеяться, что от незнакомца может быть польза. Но тут он снова погрустнел. «Не соблаговолит ли кто-нибудь из вас рассказать мне, где мы находимся?» спросил он. «У самой опушки Ларвудского леса», — ответила Нэн. «В Хартфордшире». «В Англии, на Британских островах, на Земле, в Солнечной системе, во Вселенной», — глумливо добавил Брайан. «Да-да, благодарю вас», — кивнул незнакомец. «Но в которой из них?» Брайан окаменел. «Я хотел спросить», — терпеливо пояснил незнакомец. «Не знаете ли вы...» на какой именно Земле, в какой галактике и в какой Вселенной и так далее мы сейчас находимся. Понимаете ли, их существует бесконечное множество, и если я не узнаю, где именно происходит действие, то едва ли смогу вам помочь». Чарльз охватило очень странное чувство. Он подумал о далеком космосе и жуках глазах чудищах, и в животе у него похолодело. Он оглядел элегантный пиджак незнакомца. Вдруг там прячется лишняя пара рук? Вроде бы нет. Очевидно, он человек. «Вы ведь не из другого мира?» спросил Чарльз. «Я именно из другого мира», сказал незнакомец. «Из другого мира, где живут такие же люди, как вы, и которые существуют бок о бок с вашим. Но таких миров, как ваш, миллиарды? Где же мы находимся?» Большинство его собеседников полагали, что мир есть мир и что этим дело и ограничивается. Все, кроме Эстель, тупо уставились на него. А Эстель уробко сказала, «Другой мир есть, но он только один. Туда спасатели отправляют ведьм и колдунов». «Великолепно!» Незнакомец повернулся к Эстель, и та залилась густой краской. «Так расскажите же мне об этом...» спасительном мире!» Эстель помотала головой. «Это все, что я знаю!» Огорченно прошептала она. «Ну что ж, попытаемся иначе. Расскажите мне, какая цепь событий привела к тому, что вы сочли нужным вызвать меня?» «Так вас зовут Крестоманси!» Восхищенно пролепетала Эстель. «Обычно меня называют именно так. Да!» ответил незнакомец. «То есть это вы меня вызвали?» Эстель кивнула. «Тоже мне заклинание», — хмыкнул Брайан. Брайан, очевидно, твердо решил, что помогать никому и чем не станет. Пока все наперебой рассказывали, что привело их сюда, он хранил презрительное молчание. Говорить Крестомансе все как есть не стал никто. Брайан глядел. на них с таким подозрением, что каждый чувствовал себя последним лгуном. Нэн не рассказала о встрече с мистер Муэнфортом, летавшим на каминном коврике. Учитывая поведение Брайана, Нэн считала, что поступает очень благородно. Она умолчала и о том, как ее понесло говорить о еде за столом директрисы, об этом доложил Чарльз. С другой стороны, Чарльз не счел нужным сообщать о заклятии, Саймон говорит. Это сделал не Рупам, но почему-то забыл о том, как Дэн Смит съел шиповки Чарльза. Когда все закончили, Крестоманси повернулся к Брайану. «Я жду вашего рассказа», — вежливо кивнул он. Вежливость Кристоманси обладала исполинской мощью. Дети были уверены, что Брайан не скажет ни слова, но он, тем не менее, заговорил. Сначала он сознался в том, что наколдовал птиц на музыке. Потом заявил, будто это Чарльз посоветовал ему бежать из школы и при этом запутать следы, свалив все на колдуна из второго игрек. А когда Чарльз едва не задохнулся от гнева, Брайан холодно рассказал, как на следующее утро, убедившись в том, что Чарльз колдун, заставил Чарльза проводить его в медкабинет, чтобы школьная медсестра первой удостоверилась в действии дурного глаза. Наконец, еще более неохотно, Брайан сознался в том, что это он написал анонимную записку мистеру Крестли и таким образом заварил всю кашу. Тут, будто вспомнив что-то, он повернулся к Нэн. — А ты все время норовилась тянуть у меня метлу. — Она не твоя, а школьная! — возразила Нэн. Одновременно Чарльз крикнул к ристамансе. Он врет. Я не советовал ему свалить все на колдуна. Кристаманси отрешенно глядел куда-то вверх, на буквы и ветви, и, казалось, его не слышал. Да, ситуация просто недопустимая, заметил он. Думаю, нам с вами нужно поговорить с той пожилой леди, которая работала в службе спасения. Все закивали. Блестящая идея. Ясно же, что если старушка захочет, то сумеет их спасти. Но полиция. начал Нерупам. «Разумеется, мы будем невидимы», заверил его Крестоманси, продолжая думать о своем. Он повернулся, прошел прочь между деревьями, и тут все исчезли. Осталось лишь кольцо шелестящих рыжих буков. «Идемте», — послышался голос Крестоманси. С минуту дети пребывали в неописуемом смятении. Началось с того, что Нэн решила, будто у нее теперь вовсе нет тела, и налетела на дерево. Оказалось, что она по-прежнему твердая, а не газообразная, а удар получился очень даже ощутимый. «Прошу прощения», — сказала она дереву. Наконец, процессия пробралась под деревьями и оказалось в поле. Внизу, на обочине шоссе, стояли две машины, а водители и пассажиры, Перевесившись через изгородь, разговаривали с двумя полицейскими, показывая сторону леса и бурно жестикулируя, так что и без слов было ясно, что речь идет о двух колдунах, перелетевших дорогу на швабре и тяпке. Дети страшно перепугались и почти побежали в другую сторону, к городу. Но обнаружив, что бежать-то не за кем, сразу остановились, чтобы подождать остальных. Потом они услышали чей-то голос впереди и, недолго думая, кинулись туда, чтобы не отстать. Но при этом никто, конечно, не видел, кого нужно догонять и где он находится. Очень скоро все окончательно растерялись во всех смыслах этого слова. «Быть может», — сказал из воздуха голос крестоманси, — «мы возьмемся за руки? Видите ли, я не имею представления, где находятся старые ворота». Дети с облегчением принялись нащупывать друг друга. Нэн одной рукой держала за Брайна, а другой — за Чарльза Моргана. Она и представить себе не могла, что придет время, когда ее обрадует такое соседство. Эстель сумела завладеть рукой крестоманси. Это выяснилось, когда цепочка бодро двинулась по направлению к городу и стало слышно, как Эстель впереди, тоненьким глазком отвечает на вопросы Крестоманси. Поскольку их совершенно точно никто не слышал, Крестоманси задавал очень много вопросов. Он спросил, кто сейчас премьер-министр, какие страны, ведущие в мире, что такое ЕС и сколько было мировых войн. Потом он обратился к истории. Вскоре отвечать ему начали все, причем с чувством собственного превосходства, ведь Оказалось, что Крестоманси очень многого не знает. Он слышал о Гитлере, хотя попросил Брайана напомнить ему, кто это такой, имел самое туманное представление о Ганди и Эйнштейне, никогда не слышал об Болте Диснее и Регги. Не знал он и о Дульсинее Уилкс. Нэн рассказала ему о Дульсинее, и сама не заметила, как с гордостью добавила, что Дульсинее ее прапрабабушка. «Что я несу?» подумала она в запоздалой панике. «Откуда я знаю, что ему можно это говорить?» И тут Нэн поняла, почему она это сказала. Дело было в той манере, в которой Крестомансия задавал вопросы. Нэн сразу вспомнила, как однажды у нее появилась сыпь, и тетушка повела ее к доктору, знаменитому специалисту в своей области. Доктор был в очень красивом костюме, хотя и вполовину не столь красивым, как у Крестоманси, и также учтиво расспрашивал Нэн, чтобы узнать все симптомы. Вспомнив о докторе, Нэн приободрилась. «Если думать о Крестоманси, несмотря на его отрешенность и элегантность, как о специалисте в своей области, который поможет им справиться с трудностями, легко поверить, что все будет хорошо». Крестомансий наверняка сильный и опытный колдун. Может быть, он сумеет заставить ту старушку переправить их в какое-нибудь действительно безопасное место. Когда они оказались на людных городских улицах, Крестомансий перестал задавать вопросы, но Нэн было ясно, что он по-прежнему изучает симптомы. Он заставил всех довольно долго простоять у супермаркета, пока рассматривал припаркованный там грузовик. Это был самый обыкновенный грузовик с надписью «Лейланд» на кабине и «Кетчуп Хайнс» на боку. Но крестомансий пробормотал «Боже мой!» Как будто увиденное потрясло его до глубины души. А потом потащил всех к витринам супермаркета. Потом они перебегали дорогу перед самыми машинами. Это было очень страшно. В окнах машин, в никелированных дисках автомобильных колес, в витринных стеклах. Везде виднелись блеклые, размытые отражения всех шестерых. Дети были уверены, что покупатели и прохожие вот-вот их заметят. В конце концов, Кристомансий позволил Эстель увлечь его дальше по улице к пыльной галантерийной лавке, в которой никто никогда ничего не покупал. Давно ли у вас десятичная денежная система? Спросил Кристоманси. Пока они отвечали, в грязной витрине еле заметно отразилась его высокая фигура, склонившаяся к пакетикам с колготками и бледно-голубой нейлоновой ночной рубашке. «Из чего сделаны эти чулки?» «Из нейлона, конечно», — фыркнул Чарльз. Его так и подмывало выдернуть руку из пальцев Нэн и броситься бежать. И стали буревали похожие чувства. Она потянула Крестоманси и остальных к дверям старых ворот. Затащив всех на крыльцо, она поскорее позвонила, не дав Крестоманси пуститься в дальнейшие расспросы. «Не нужно ее беспокоить», — решил Крестоманси. Едва он это произнес, как крыльцо с двускатным козырьком исчезло, и процессия оказалась в старомодной гостиной с кучей столиков, накрытых вышитыми салфеточками с бахромой. Старушка, на нашарив палку, стала выбираться из кресла бармача. «Ну что за денек сегодня? Идут и идут». Посередине комнаты возник крестомансий. Высокий, элегантный. Он был почему-то очень к месту в этой старомодной гостиной. Эстель, Нэн, Чарльз, Нирупам и Брайан тоже стали видимыми, но они были здесь, Настолько не к месту, насколько это вообще в человеческих силах. Старушка плюхнулась обратно в кресло и уставилась на них, онемев от изумления. «Простите за вторжение, мадам», — произнес крестоманси. Старушка просияла, глядя на него снизу вверх. «Какой чудесный сюрприз!» — воскликнула она. «Вот уже несколько лет ничего подобного не видела». «Простите, что не встаю». Артрит в коленях что-то совсем замучил. «Не выпейте ли чая?» «Не хотелось бы тревожить вас, мадам», ответил крестомансий. «Мы пришли сюда, поскольку, как я понимаю, под вашим надзором находится эм, переход». «Да», — неуверенно кивнула старушка. «Но если вы все собираетесь переходить, а мне кажется, что вы собираетесь...» На это уйдет несколько часов. Видите ли, выход в погребе, и пришлось замаскировать его от инквизиторов. Он завален семью тоннами угля. «Уверяю вас, мадам, у нас и в мыслях не было просить вас разгребать уголь», успокоил ее крестоманси. «Еще бы», — подумал Чарльз, глядя на его белоснежные манжеты. «Возиться с углем придется нам». «Мне лишь хотелось узнать», — продолжал Крестоманси, — «что за мир расположен по ту сторону перехода?» «Я его не видела», — с сожалением сказала старушка. «Но мне кажется, что он во всем подобен нашему, только там нет магии». «Благодарю вас». «Позвольте еще поинтересоваться...» — вид у него стал опять отрешенный. «Что вам известно о Дульсинее Уилкс?» «Скажите, много ли магии было в этом мире до нее?» «До архиведьмы? Ну, конечно!» — всплеснула ручками старушка. «Здесь было полно ведьм и колдунов задолго до Дульсинеи. Кажется, первые законы против колдовства принял Оливер Кромвель, но я могу ошибаться. Мне когда-то говорили, что Елизавета Первая, вероятно, была ведьмой. Это потому, что непобедимую армаду потопила буря». Нэн посмотрела, как кивает Крестоманси, и поняла, что он снова изучает симптомы. Она вздохнула, подумав, не пора ли предложить разгрести уголь. Крестоманси тоже чуть заметно вздохнул. «Жаль», — заметил он. «Я было понадеялся, что корень всех проблем этого мира — архиведьма, но, может быть, дело в Оливере Кромвеле». «Боюсь, я слабовато в истории», — решительно перебила его старушка. «И едва ли вам удастся найти кого-то, кто знает больше. История магии у нас под запретом. Все подобные книги давным-давно сожжены». Тут вмешался Чарльз. Ему, как и Нэн, не терпелось прекратить эти бесполезные разговоры. «Историю магии хорошо знает мистер Уэнтворд, но...» «Да», — горячо поддержала его Нэн, — «правда...» Простите у мистера Уэнфорда, он знает. Он тоже колдун, так что это ничего, можно». Тут она обнаружила, что Брайан глядит на нее так, как и Чарльзу Моргану не снилось. Да и сам Чарльз тоже уставился в ее сторону с видом самого что не наесть диким. «Да, колдун», — повторила она. «И ты сам это прекрасно знаешь, Брайан. Этой ночью я его видела. Он летал на коврике, а я на метле». и он, между прочим, решил, что я — это ты. «Ну, ясно», — подумал Чарльз. Когда вечером, когда ему показалось, будто мистер Уэнтворт пропал, тот всего-навсего полетел прогуляться. Теперь Чарльз отчетливо помнил пустое место перед камином, где должен был быть коврик. А когда он отбывал наказание после уроков и подумал, что сломал очки, тоже все было очень просто. Очки действительно сломались, а мистер Уэнтвард колдовством починил их. «Заткнись, а!» — заорал Брайан. Он ткнул пальцем в сторону Крестоманси. «Откуда мы знаем, что при нем можно трепаться? А вдруг вы вообще вызвали дьявола?» «Ах, Брайан, вы мне льстите!» Еле заметно усмехнулся Крестоманси. Старушка нахмурилась. «Нехорошо так выражаться». — укорила она Брайана. — Неужели тебе не говорили, что дьявол не джентльмен? — А ты только взгляни на мистера... Мистера... Она вежливо приподняла брови и повернулась к крестомансе. — Крестомансе, мадам, — поклонился он. — Да, кстати, не соблаговолите сообщить, почему вы решили рассказать обо мне Нэн и Эстель? Старушка рассмеялась. — Выходит, то заклинание... Просто ваше имя? Я и понятия не имела. Его передают в нашей семье из поколения в поколение, со времен моей прабабушки, но строго наказывают произносить его только в случае крайней необходимости. Эти бедняжки были так перепуганы. Но, мой дорогой сэр, не можете же вы быть настолько древним? Христаманси улыбнулся. Нет. Брайан, наверное, будет огорчен, узнав, что это заклинание было предназначено для вызова одного из моих предшественников. Однако что же теперь? Быть может, пора попрощаться? По всей видимости, нам следует отправиться в вашу школу, чтобы посоветоваться с мистером Уэнтвортом. Все вытаращились на него, даже старушка. Но как только детей осенило, что крестоманси вовсе не собирается отправлять их в угольный погреб, Где лежит путь к спасению? Они хором запротестовали. Брайан, Чарльз и Нэн кричали: Нет, нет, пожалуйста, нет! Старушка вопрошала: Но к чему так рисковать? Неру простонал: Говорю я вам, в школу вот-вот придет инквизитор. А Стель предлагала: Может быть, мы посидим здесь тихонько, а вы пока что сходите и поговорите с мистер Муэнтвортом. Крестований перевел взгляд Сестель. на Нирупама, потом на Нэн, а затем на Чарльза и Брайана. Он был просто поражен. От отрешенности его и след простыл. В комнате сразу стало очень тихо, неуютно и как-то зловеще. «Что происходит?» — спросил он. Голос у него был мягкий и спокойный, и именно от этого всем стало очень неуютно. «Или я вас неверно понял?» Вы пятеро сами и без посторонней помощи перевернули вашу школу вверх дном. Вы причинили, мягко говоря, немало беспокойства множеству взрослых людей, учителей и полицейских. Вы вызвали меня издалека, оторвали от очень важных дел, причем сделали это так, что вернуться мне весьма и весьма затруднительно. И теперь вы намерены просто отойти в сторону и предоставить другим разбираться с тем, что вы наделали. «Вы это имеете в виду?» «Я вас не звал!» — скинулся Брайан. «Мы не виноваты!» — воскликнул Чарльз. «Я что, хотел быть колдуном?» Крестаманси взглянул на него с легким прохладным удивлением. «А разве нет?» — сказал он это так, что Чарльз действительно на миг задумался. «Уж не сам ли он каким-то образом пожелал родиться колдуном?» «И к тому же», — продолжал Крестаманси, Неужели вы полагаете, что ваши беды дают вам право вовлекать эту леди в еще большую беду? Ведь если поднимется переполох, сюда, весьма вероятно, тоже придут инквизиторы. Вы об этом подумали?» Никто ничего не ответил. «Мне кажется, нам пора отправляться», — удовлетворенно кивнул Крестоманси. «Будьте любезны, возьмитесь снова за руки». Все молча послушались. Кристоманси поднес к губам узловатую со вздутыми венами руку старушки, поцеловал ее, и лишь затем протянул руки Брайану и Эстель. Старушка была в восторге. Она взволнованно подмигнула Нэн, взглянув на нее поверх гладкой головы Кристоманси. У Нэн не хватило духу даже на то, чтобы улыбнуться в ответ. Что ж? «Ведите нас, Эстель», — сказал крестомансий, выпрямляясь. Процессия снова стала невидимой. И мгновение спустя они оказались на улице. Эстель повела их в Ларвуд-хаус. Чарльз подумал, что если бы впереди шла не Эстель, а кто-то другой, этому «другому» пришла бы в голову мысль заманить Крестоманси не в школу, а куда-нибудь еще, куда угодно. и Крестоманси до самого последнего момента ничего бы не заметил. Но Эстель, как миленькая, повела их прямо к школе, и все потащились следом. Они так обессилели и переволновались, что ни на что другое у них просто не хватило сил. Слух возмущался один лишь Брайан. Как только кругом никого не оказывалось, раздавался его яростный шепот. Он твердил, что это нечестно. «Эх вы, девчонки!» Зачем только вы его вызвали? Ныл он. Когда они миновали школьные ворота и побрели по подъездной аллее, Брайан протестовать бросил. Эстель повела их к главному входу, парадному, через который пускали только родители учеников и посетителей рангом не ниже лорда Мульке. На усыпанной щебнем площадке у входа стояли две полицейские машины, но не в них. Ни поблизости никого не было. Когда они с хрустом зашагали по гравию, Брайан попытался сбежать. Судя по звукам, и потому как дернулась рука Эстель так сильно, что ни Рупам и Нэн едва не попадали с ног, Крестоманси кинулся за Брайаном, как ястреб. Послышались три шага, шорох камешков, а затем из воздуха у ближайшей полицейской машины возник Крестоманси. Рядом вроде бы никого не было, Но правая рука Крестоманси была напряжена и слегка вздрагивала. Похоже, он крепко держал невидимого Брайана. «Я настоятельно рекомендую вам держаться поближе ко мне», сказал Крестоманси спокойно, словно ничего не произошло. «Помните, вы невидимы лишь в пределах десяти ярдов от меня». «Я и сам могу стать невидимым», зазвенел голос Брайана где-то у лиловато-серого локтя. «Я и сам колдун». «Весьма вероятно», — согласился Крестоманси. «Но, видите ли, я не колдун. Я кудесник». «Помимо прочих различий, кудесник сильнее колдуна примерно в десять раз». «Кто у нас теперь стоит последним?» «Вы, Чарльз». «Чарльз, соблаговолите подняться по ступеням и нажать на звонок». Чарльз поплелся по ступеням, едва не силой волоча за собой остальных, и позвонил. Иного выхода у него не было. Почти сразу же дверь открыла школьная секретарша. На крыльце стоял Кристоманси, Манси, на взгляд совершенно один, в идеальном лиловато-сером костюме, сверкая идеальным пробором и учтиво улыбаясь секретарше. Заподозрить, что одной рукой он крепко держит Брайана, в другую вцепилась Эстель, а еще трое детей теснятся у него за спиной, было никак невозможно. Христомансий чуть поклонился. «Моя фамилия Чант», — сообщил он. «Полагаю, вы меня ждали. Я инквизитор».